Глава четвертая. Драма тети Лис. С самого утра зазвонили в дверь, громко и тревожно. Финя спала, но после такого трезвона с нее моментально весь сон слетел. Папа уже с кем-то говорил, да и Влад наверняка там. Надо было выбираться из постели, иначе она опять пропустит все самое интересное. В распоряжении родителей имелась крошечная спальня, соединяющаяся с гостиной. фини с сестрой делили самую дальнюю, боковую комнату. А вот Влад, который жил в отдельной комнате, выходившей прямо в холл, часто встречал гостей первым. фини торопливо натянула платье, сунула ноги в тапочки и даже обогнала Эллу, сонно выруливавшую из-за их общего рабочего стола. «Возможно, это пришла тетя Лис, и они сейчас пойдут гулять». фини обожала их прогулки, потому что тетя водила ее в кино, угощала разными вкусностями в кафе и, самое главное, с интересом и удовольствием слушала обо всех фининых сонных приключениях. «Ты растешь настоящей творческой личностью», — часто говорила тетя Лис фини «Не позволяй сбить себя с толку, дружок». если кто-то скажет, что все это глупости. Тетя Лис тоже была мечтательницей, как вздыхала бабушка Эльвира, и это еще больше роднило ее с племянницей. К тому же именно тетя сшила тот замечательный сарафан из лоскутков, из которого, по выражению мамы, Финни просто не вылезала. Оказалось, это действительно пришла тетя Лис. Только выглядела она почему-то хмурой и подавленной. Лицо у нее покраснело и припухло, словно она проплакала всю ночь. Рядом с ней стоял большой красный чемодан и сумка поменьше, подозрительно похожая на чехол от ее любимой швейной машинки. Влад топтался рядом озадаченный. Судя по всему, он ждал очередного сладкого пирога и даже внимательно осматривал чемодан, словно надеялся просветить его взглядом насквозь. «Здравствуйте, мои дорогие!» поздоровалась тетя Лиз с фини и Эллой. «Извините за раннее вторжение». Мама торопливо выбежала из ванной, на ходу завязывая пояс халата. Ее волосы были мокрыми, она только что принимала душ. «Что случилось, Лиза?» Мама чмокнула сестру в щеку и приобняла, встревоженно заглядывая в глаза. «У меня драма», — сказала ей та и вздохнула. «Так получилось, что мы с Александром...» Расстались. Навсегда. При этих словах Влад скривился и дал задний ход в свою комнату, а Элла, наоборот, придвинулась поближе. В отличие от брата, она обожала драматические истории. Александр был тетинным женихом. Фине он не нравился, потому что курил ужасные огромные сигары и на всех смотрел свысока. но тетя Лис считала его импозантным и готовила ему самые разные пироги, которые он с удовольствием поглощал в неимоверных количествах. Оказывается, Александр получил повышение, стал заместителем директоров торговой компании по продаже гигиенических принадлежностей, после чего сообщил тетя Лис, что теперь она должна выглядеть более элегантно, сесть на диету. больше не готовить сладкого и ничего не шить, так как это неподобающее занятие для жены заместителя директора». Когда тетя Лис возмутилась, он заявил, что если она не согласна, он подыщет другую подругу жизни, стильную, худую и послушную. «Мне не нужен такой чванливый нахал», — горестно подытожила тетя Лис, «поэтому я ушла насовсем». «Если вы не против...» Я оставлю свои вещи у вас до вечера и пойду подыщу себе отель на первое время. Никаких отелей, Лиза! — категорично заявила мама. Конечно, поживешь у нас. Ты можешь разместиться в комнате девочек. При этих словах Элла тоже попятилась и скрылась в комнате. а Афиня крикнула. Отлично! Лиза, что же ты сразу не позвонила? — с легким упреком произнес папа. Я помог бы с чемоданом. «Если ты сейчас же сделаешь мне кофе, будем в расчете», — рассмеялась тетя Лис. «А я вам пирог испеку, яблочный, с миндалем, и борщ сделаю, у меня новый рецепт». Пока папа заваривал кофе, а мама нарезала бутерброды, фини крутилась рядом, раздумывая, как бы уговорить тетю пожить у них подольше. ведь та продолжала говорить об отеле, чтобы не стеснять своих племяшек. Вся семья знала, что родители откладывают деньги, потому что всегда мечтали о доме, ведь их квартира давно была тесновата для пятерых человек. Но мама никогда не бросила бы свою родную сестру во время драмы, поэтому после двух чашек кофе вопрос о поселении решился окончательно». Тетя Лис будет спать в комнате вместе с фини а Эллу на время переселят в гостиную. Вначале старшая сестра попыталась закатить истерику, но после того, как тетя пообещала поделиться с ней выкройками старинного платья с турнюром, сдалась и ушла собирать вещи. К тому же в гостиной стоял большой стол, который ей разрешили завалить чертежами, конспектами и рисунками, а тетину швейную машинку фини предложила поставить на стол в теперь уже их общей комнате, за что сразу была вознаграждена. Тетя Лис шепнула, что давно хочет сшить ей необычное платье и даже связать к нему классную ажурную шапочку. Правда, Влад бурчал, что теперь ему некуда пригласить друзей, но его никто не слушал, и он, насупившись, заперсав в своей комнате. Но под вечер, когда тетя Лис приготовила вкусный ужин, Борщ и булочки-пусыпушки, а еще испекла замечательный пирог с яблоками и миндалем. Привлеченный ароматами, Влад все-таки покинул свое добровольное заточение и с жадностью накинулся на еду. фини которая всегда воспринимала тетю Лис как старшую подругу, была счастлива, что теперь они смогут проводить вместе гораздо больше времени. Может, фини даже расскажет ей о загадочном доме. Ведь тетя Лис так любит сны. Но следующим утром пришла в гости бабушка Эльвира. И, конечно, ей не понравилось, что в столь тесной квартире появился еще один человек. Тетя Лис, которая побаивалась властную свекруху сестры, быстро сделала всем чай, а сама скрылась в их сфиньей комнате под предлогом срочной уборки. После получасовых уговоров и упреков Бабушка Эльвира решительно встала. «В таком случае у меня есть предложение». Она, поджав губы, выдержала театральную паузу. «Как вы знаете, у меня хороший дом, есть деньги и свободное время. Поэтому я согласна пойти на некоторые жертвы. Я заберу финик к себе и буду сама обучать ее. Хватит этих учителей из интернета». Услышав это, фини поперхнулась чаем. Ну уж нет, к бабушке она не ногой. Бабушка Эльвира жила одна в небольшом доме за городом, но редко звала кого-нибудь в гости. Наверное, из-за своей баллонки Анфисы, у которой был очень агрессивный характер. Несколько раз, когда фини приходила с папой и мамой к бабушке в гости, Анфиса так и норовила цапнуть всех за ноги, а напоследок... наделала дел в мамины туфли. Да и вообще, пусть фини не ходит в школу и не имеет друзей, но у нее есть мама и папа, сестра и брат, а теперь еще и тетя Лис рядом. Она не переедет к бабушке. «Девочка должна поступить в хороший институт», продолжила бабушка Эльвира. «Ей уже пятнадцать. Пора задуматься о будущей профессии». Конечно, следует подобрать специальность с учетом ее кхм, индивидуальных особенностей. Какую-нибудь спокойную профессию. Сейчас многие работают дома на компьютере. Родители изумленно переглянулись. «Мама, ты преувеличиваешь проблему», — мягко возразил папа. «Уверен, мы все отлично поместимся». «Вы много работаете». Безжалостно продолжила бабушка Эльвира. «Андрей, ты постоянно в командировках, а Марьяна, как и все бухгалтеры на вашей фирме, завалена отчетами и приходит поздно. Я давно подумывала о том, чтобы облегчить вам жизнь и забрать к себе самого проблемного ребенка». Папа с мамой переглянулись. По всему было видно, что они шокированы словами бабушки. «Я совсем не проблемная». хмуро возразила фини и добавила с вызовом. «И я хочу жить со своей семьей!» «Разве я вам чужая?» оскорбилась бабушка и нервно поправила свою идеальную, как всегда, прическу-ракушку. «Я хочу помочь!» «У Марьяны, наконец-то, появится время на домашние дела. Да и финансово станет полегче. На онлайн-репетиторов уходит уйма денег». фини видела, как мама тихонько вздохнула. Она не хотела ссориться с бабушкой, но по ее непреклонному виду было ясно, что она будет стоять за фини до конца. И со своей любимой работы, как все время мечтала бабушка, тоже не уйдет. «Конечно, лучше бы я забрала Эллу», — сказала бабушка, понизив голос, хотя фини сидела рядом и прекрасно все слышала. «Но с ней у вас никаких хлопот». Она знает, чего хочет в этой жизни. А Фине нужно помочь определиться. Плюс это ее странная проблема со сном. Возможно, ей всю жизнь придется работать на дому. Бабушка скорбно поджала губы. Тут папа не выдержал. — Мама, я оценю твой благородный порыв, и все же нам не нужна помощь. Это мое окончательное слово. И я бы попросил тебя не делать насчет Фини туманных и двусмысленных намеков, да и вообще оставить ее в покое». «Вы совершенно не умеете вести хозяйство», — гнула свое бабушка Эльвира. «Знаете, ко мне приходит уборщица раз в неделю. Я буду присылать ее к вам, а то у Марьяны все мысли только о работе». Мама залилась краской и часто заморгала. Папа утешающе взял жену за локоть и уже направил суровый взгляд на мать, но тут вмешалась тетя Лис. «Так в чем же дело? По хозяйству буду помогать я!» Появившись в дверях кухни, заявила она. «Из Афини пригляжу. Справимся!» Бабушка Эльвира возмущенно вздохнула и уже открыла рот, чтобы возразить, но тетя Лис предложила. «Может, еще чаю? А то детям пора укладываться спать». Бабушка отказалась от чая и ушла рассерженная и оскорбленная, а папа с мамой даже извинились перед фини и сказали, что никому ее не отдадут. И все же настроение было испорчено. фини знала, что у семьи сейчас финансовые трудности, потому что родители давно собирают деньги на жилье побольше, но не догадывалась, что много средств из семейного бюджета идет на ее онлайн-обучение. Лучше бы она ходила в школу, как и все. Ну, заснула бы пару раз на уроках или, скажем, в столовой, зато у нее была бы нормальная школьная жизнь. Финни вздохнула. Кто бы ей сказал еще недавно, что она будет скучать даже по школьному хору, куда ее пыталась запихнуть бабушка, и по танцевальной группе, и даже по кружку оригами. Кто-то тронул Финни за плечо, прерывая ее грустные размышления. — Не переживай, дружок, все будет отлично. Тетя Лис протянула ей ладонь, на которой лежал ярко-красный кленовый лист с серебряной буквой «Ф». Глаза у Финни вспыхнули янтарными огнями. — Да это же подарок оленя Эдварда! «Но как он оказался в реальности?» «Ведь она получила его во сне!» «Увидела это чудо у тебя под кроватью?» Словно отвечая на ее мысленный вопрос, сказала тетя Лис. «Такая красивая брошка, ярко-красная, и даже с золотистыми крапинками!» Она покрутила коричнево-желтый хвостик. «Откуда у тебя эта вещица?» «Это подарок», сказала фини Даже тетя Лис она не решилась признаться, что получила кленовый лист во сне, да еще от оленя. Тетя очень хорошая, но она тоже взрослая и сильно беспокоится за Фине. Если рассказать ей о шали хохотуне и шатунах, то кто знает, будет ли она все так же стоять горой за племянницу. И тогда бабушка Эльвира победит. И, может, Финни все-таки придется искать себе спокойную профессию, чтобы работать на дому? Признаться, Финни подумывала над тем, чтобы стать художником, рисовать картины или иллюстрации к фантастическим книгам, но бабушка точно не имела в виду творческое занятие. Она всегда относилась к творчеству с предубеждением. Вот Элла хотела работать в индустрии моды, но менеджером по рекламе, а не дизайнером, поэтому бабушка предложила оплатить все четыре года ее учебы. «Почему человек не может сам выбрать, что он хочет делать?» — спросила фини у тети Лис, когда они обе улеглись по кроватям. — Почему принято работать на нелюбимой работе? Заниматься тем, чем не хочется, даже общаться не с теми, кто нравится. — Милая моя, ты преувеличиваешь, — сонно произнесла тетя Лис. — И не воспринимай серьезно то, что говорит бабушка. Она неплохой человек, но чересчур беспокоится за других. — Да, чересчур. — Я не хочу работать на дому, — сердито пробубнила фини из-под одеяла. — Я хочу заниматься тем, что мне нравится. — Дружок. Только так и надо делать. Правда, сама я просто бариста в обычном кафе. Да и то подменяю, когда кто-то не может выйти на работу. Но надо же деньги зарабатывать. Мне кажется, люди разучились мечтать, — пожаловалась Финни со вздохом. — Почему нельзя делать то, что ты любишь, и при этом зарабатывать деньги? — Почему нельзя? Можно... Тетя Лис зевнула. Но сложно и требует времени. Вот ты кем бы хотела стать? Волшебницей, сказала фини и тоже зевнула. Мне нравится создавать что-то фантастическое. В таком случае ты можешь писать книги или рисовать картины, пробормотала тетя Лис, или создавать кино, стать архитектором. или даже актрисой. В нашем мире полно возможностей для творчества. Если разобраться, то все люди немного волшебники. Я уверена у каждого, даже самого скучного и практичного человека, есть своя заветная мечта. — Ну да, — фини перевернулась на бок. — Выходит, у бабушки Эльвиры тоже есть мечта? Что-то я сомневаюсь, что она... «Вообще умеет мечтать!» Тетя Лис неожиданно приподнялась на локте. «Ты знаешь, фини у меня есть мечта!» Сообщила она с заговорщицким тоном. «Я всегда хотела стать устроителем разных праздников. Придумывать меню дней рождений, свадеб, юбилеев, особых случаев. Моей визитной карточкой были бы десертные столы. разноцветные кэнди-бары, многослойные торты-башни. Меня приглашали кондитером на несколько свадеб, но, знаешь, у большинства людей действительно нет особых пожеланий. Все хотят что-то простое и модное. Пирожные макароны и эклеры в одной гамме, печенье с предсказаниями и торты, покрытые мастикой, которые я лично презираю. Кто вообще их выдумал? Торты с мастикой. Торт должен быть красивым и вкусным, а не приторно сладким и безвкусным. Торты, как и наша жизнь, должны приносить счастье, иметь смысл. Скажи мне, какой ты любишь торт, и я скажу тебе, кто ты. — А какой любишь ты? — с интересом спросила фини Огромная башня с спиралью. украшенная фантастическими цветами на сетке из разноцветной карамели. Тетя Лис даже зажмурилась от восторга. И пирожные в таком же стиле, и даже салфетка для торта должна быть съедобной. — Я бы хотела попробовать такой торт, — спустя какое-то время сказала фини А из чего сделаны цветы? Но ей никто не ответил. Тетя Лис уже спала, счастливо улыбаясь во сне. «У тети Лис замечательная мечта», — решила фини сонно прикрывая глаза. «Вот бы она действительно стала кондитером и создала свой торт».